Курихара У меня есть знакомый по фамилии Курихара. Он работает проектировщиком в крупном архитектурном бюро. А еще он большой фанат мистики и хорроров. Если кто-то и мог помочь мне разобраться с тайной этого дома, то только он. Я пересказал Курихаре историю Янаоки, и он, кажется, заинтересовался. Поэтому я отправил ему на почту планировку дома, а затем позвонил, чтобы узнать, что он обо всем этом думает. Далее идет запись нашего с Курихарой разговора. Автор. «Курихара, привет. Спасибо, что нашел для меня время». Курихара, «Да ладно, по поводу твоего плана». Автор. «Ты смог понять, зачем нужно это пустое пространство, в которое невозможно попасть?» Курихара. «Нет. Единственное, что я могу сказать с полной уверенностью, оно появилось не в результате ошибки проектировщиков». Автор. «Точно?» Курихара. «Да, это понятно из плана. Со стороны кухни построили две дополнительные стены. Без них загадочное пространство не возникло бы, а сама кухня была бы просторнее. Если ради дополнительных стен пожертвовали площадью кухни, значит, пустое пространство было необходимо». Автор. «Ясно. Зачем же оно могло понадобиться?» Курихара. Вероятно, там планировали дополнительное помещение для хранения. Например, если установить двери со стороны гостиной, получится кладовка, а если расположить их со стороны кухни, внутри можно установить большой сервант. Наверное, в процессе строительства хозяева передумали, или им не хватило денег. Так или иначе, они отказались от идеи установить двери. Автор. Понятно. А планировку менять было уже поздно? поэтому они просто оставили пустое пространство как есть, так получается?» Курихара. «Да, это самое логичное объяснение». Автор. «Значит, ни к каким оккультным практикам оно отношения не имеет». Курихара. «Получается так. Однако...» Неожиданно я уловил в голосе Курихары напряжение. Курихара. «Для кого строили этот дом?» Автор. «Для прошлых владельцев». Семейной пары с маленьким ребенком. Всего три человека. Курихара. Маленьким? Сколько примерно лет? Автор. Таких подробностей я не знаю. А что, что-то не так? Курихара. Честно говоря, как только я увидел план, то сразу подумал, что этот дом какой-то странный. Автор. Вот как. Тебя смутило что-то еще, кроме загадочного пространства? Курихара. «Да, планировка второго этажа. Взгляни на детскую. Ничего не замечаешь?» «Автор». М -м -м. «Что, две двери?» «В детскую ведет коридор, и с обоих его концов установлена по двери». Курихара. «Верно. И расположен он тоже. Странно. Допустим, ты поднялся на второй этаж. Чтобы попасть в детскую, тебе придется сделать крюк и обойти полэтажа. Ужасно неудобно, тебе не кажется?» Автор. И правда. Курихара. А еще в этой комнате нет ни одного окна. Действительно, на плане в стенах детской я не увидел ни одного значка, обозначающего окно. Курихара. Обычно родители, наоборот, просят проектировщиков продумать планировку таким образом, чтобы в детскую попадало как можно больше солнечного света. А чтобы ребенку сделали комнату совсем без окон? Такого я еще никогда не видел. Автор, может, этому и есть какое-то объяснение? Например, у ребенка кожное заболевание, и солнечный свет ему вреден. Курихара, в таком случае окна достаточно просто занавесить. Совсем отказываться от них — это странно, даже ненормально. Автор, ясно. Курихара, и к тому же в этой комнате есть еще одна непонятная деталь. Посмотри на туалет. Судя по расположению двери, в него можно попасть только из детской. Автор. И правда. Получается, у ребенка был отдельный туалет? Курихара. Похоже на то. Автор. Комната без окон и с отдельным туалетом. А чтобы войти в нее, нужно пройти через коридор, по обоим концам которого установлены двери. Звучит как описание тюремной камеры. Курихара. «Да, даже для родителей, склонных к гиперопеке, это перебор. От планировки так и веет желанием полностью контролировать ребенка. Может быть, его даже держали в детской взаперти?» «Автор». «Значит, ребенок подвергался жестокому обращению». «Курихара». «Не исключено. Скажу больше. По-моему, родители не хотели, чтобы их ребенка кто-то увидел. Взгляни еще раз на план второго этажа». Тебе не кажется, что все комнаты расположены так, чтобы скрыть наличие детской? К тому же в ней нет окон. Получается, увидеть ребенка с улицы было невозможно. Можно предположить, что родители держали его под замком и скрывали от окружающих сам факт его существования. Автор. Ну зачем? Урихары Не знаю. Но судя по планировке, в этом доме творилось что-то ужасное.